Кир Булычев. «Алиса и чудовище». Фантастическая повесть. Глава 1. «Герасик в опасности». Алиса закончила делать уроки и только собралась идти гулять, как в окно постучали. На карнизе сидела взъерошенная белая ворона. Алиса открыла окно. Ворона спросила, «Ты кто такая?» «Алиса». «Фамилия». «Селезнева». «А зачем тебе это знать?» потому что положение очень серьезное, даже опасное. Тебя могли подменить? Нужна осторожность? Вот скажи, например, как меня зовут? — Тебя зовут Дурындой, — сказала Алиса. Приблизительно угадала. — Тогда скажи мне, где я живу? — Ты живешь в эпохе легенд между третьим и четвертым ледниковыми периодами. — Смотри-ка, — удивилась ворона, — если тебя и подменили, то сделали это очень ловко. «Уважаемая ворона», — сказал домашний робот Поля, который вошел на голоса в комнату и слушал весь разговор. «Не говорите глупостей. Это самая настоящая Алиса Селезнева. Я ее еще в младенчестве качал на колени». «Вот еще не хватало», — закричала Дурында, — «чтобы маленьких детей качать на железных коленках. Вы хотите, чтобы у них на попках были синяки?» Очень даже глупо, сказал Поля. Я не железный, а пластиковый, и у меня вполне мягкие коленки. Если хотите, можете попробовать.